Жареная курица с картофелем. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: одна курица, картофель, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Курицу разрежьте по спинке. Удалите позвоночник. Я крылья тоже отрезаю. Натрите солью со всех сторон. Положите курицу в кастрюльку мультиварки кожей вниз. Включите режим выпечка на 30 минут. Переверните курицу и снова включите режим выпечка на 30 минут. После того, как курица будет готова, в куриный подлив можно приготовить картофель. Вытащите из кастрюльки курицу, а в куриную подливу положите нарезанный тонкими кругляшами картофель. Посолите, перемешайте, включите режим плов на 30 минут.